Глава 22. Княжья воля. Велимир. Я облетел лес трижды. Темнота играла мне на руку, змея не было видно, а вот у я же глаз смотрел сквозь чернь. Но заметить что-то за этими кронами в лесу было все равно сложно. Но человек не ученый. Что топор неточеный, И я не первый раз выслеживал людей. После очередного облета я заметил чью-то неаккуратную поступь. Целое братье из пяти ведьмаков следовало по лесу, отбиваясь от нежити. Они были достаточно сильными, могли противиться лесу, усыпляющему и людей, и ведьмаков. А еще... Они прихватили с собой какой-то ведьминский предмет, и он словно подпитывал их. Я сразу же послал мысленный приказ Гордеяну. «Собирай людей, лучших из лучших, две десятки, пойдем суженую доставать». Знал, что услышит. Вернувшись домой, Я обнаружил, что он все выполнил и уже собрал воинов. Мы сразу же отправились к Срединникам, потому что ведьмаки шли через лес в ближайшую деревню. «Зачем им понадобилось проходить через весь лес?» — спросил гардиан. «Дарий откуда-то узнал, что у меня появилось суженая», — ответил я, а грудь заполнилась яростью. «Так быстро?» — нахмурился Гордеян. «Неужели у него среди наших свои люди?» «Пока не знаю, но обязательно выясню». Вопросов было много, и я собирался найти на них ответы. Но сначала найти Злату. И она словно услышала мое решение. Взошло солнце, и я почувствовал, Ее. Это было так одурманивающе прекрасно. Она, как глоток свежего воздуха, ворвалась в мои внутренности, и я же зажмурился от удовольствия. Значит, вышла из леса. Молодец, золотце. Убежала от врагов, затеряться пытается. Только вот от меня не уйдет. И ведьмаки тоже не уйдут. Мои дружинники уже скакали в деревню Срединников. Я кивнул Гордеяну, распахнул крылья и взмыл в воздух. Найду и не отпущу.